Осень. Глава тридцать Только поэты могут найти слова, чтобы описать свободу. Они воспевают ее. Свобода. Какое упоительное, пьянящее состояние. Я никогда не испытывал такой экстатической радости, как теперь, когда думаю, что грозившая мне опасность позади. Минула, исчезла, рассеялась как дым. Какие бы ухмылки и неодобрительные взгляды не встречали меня, что бы ни говорили люди прямо мне в лицо, а чаще за глаза. Мой страх позади. Позади бессонные предрассветные часы, когда перед моим мысленным взором проплывали картины моей будущей жизни. Отупляющий труд днем. Сочинение бесконечных прошений о помиловании с натянутыми доказательствами невиновности вечерами. Чуткий нездоровый сон, потому что не знаешь, чего ожидать от сокамерников. Все позади. Все мои грехи прощены. Я чувствую необыкновенное облегчение, словно камень с души свалился. Кажется, что я способен, как птица, воспарить к небесам. Свобода. Потом декорации меняются. С горечью и озлоблением вспоминаю о том, через что пришлось пройти, и проваливаюсь в пропасть депрессии. В моей прокурорской практике я не раз наблюдал, как подсудимые встречали оправдательный приговор. Большинство плакали, тем горше, чем серьезнее было обвинение. Плакали не от радости. Плакали еще не веря в удачу. Плакали от сознания того, что страдали понапрасну, а в итоге несмываемый позор и невосполнимый ущерб психике и репутации. Возвращение к жизни – процесс долгий. Первые два дня несмолкаемо звонил телефон. Меня поражает, как люди, четыре месяца назад переставшие разговаривать со мной, могли подумать, что я буду рад их неискренним поздравлениям. Но они звонят, и я понимаю, что они могут пригодиться в будущем, принимаю их поздравления и пожелания. И все же большую часть времени я провожу один. Меня тянет на природу, к уходящему лету и наступающей осени. Однажды утром, вместо того, чтобы отправить НАТО в школу, я беру лодку, и мы отправляемся рыбачить. За целый день мы не перебросились и парой слов, но я рад, что сын рядом, и чувствую, что он это знает. Но обычно я брожу по лесу один. Брожу часами. У меня словно обострилось зрение, я вижу то, чего не замечал прежде. Четыре месяца я провел как в забытии. Меня штормило от бури нахлынувших чувств. Внешний мир перестал для меня существовать. Теперь бури поутихли. Сегодня я дома. Соседи советуют написать книгу о процессе. Но я еще не пришел в себя окончательно. Не могу взяться за что-то серьезное, основательное. Довольно скоро мне становится ясно, Барбара недовольна тем, что я ничего не делаю. Она долго скрывала раздражение, однако сейчас оно все чаще вырывается наружу. Нет, она не жалуется, не шпыняет меня, не язвит саркастическими замечаниями, просто молчит. Мне кажется, что она все больше и больше замыкается в себе. Я часто ловлю ее тревожный, сердитый взгляд. «Что с тобой?» – спрашиваю я. Она, вздыхая, отворачивается. «Ты собираешься искать работу?» – спрашивает она в один прекрасный день. «Я не могу ничего делать, когда ты болтаешься под ногами». Я же тебе не мешаю. Ты меня отвлекаешь. Тем, что сижу в гостиной? Тем, что копаюсь в саду? Я стараюсь вызвать ее на разговор, но она уклоняется. Закатив глаза, уходит. В наших семейных поединках мы сражаемся молча. Да, я не пытался найти работу. Каждые две недели из прокуратуры по почте поступали чеки. У Нико де Лагуарди нет веских оснований уволить меня или он побаивается сделать этот шаг. С другой стороны, и речи не может быть о том, чтобы я вернулся в прокуратуру. Нико находится под шквальным огнем прессы. Материалы общенациональных СМИ нарушили упорядоченную жизнь округа Киндл. То, что в обычное время могло сойти за местные недостатки, приобрело характер грандиозного скандала, который потряс всю страну. Из-за Нико на нас стали смотреть, как на невежественных мужланов. Передавицы наших газет и даже несколько местных политиков из оппозиционной партии выдвинули требование начать прокурорское расследование деятельности мистера Мольто. Городская ассоциация юристов начала опрос среди своих членов относительно возможного исключения Томми. Почти все сходятся во мнении, что Нику перестарался в своем стремлении сесть в кресло мэра, за что и поплатился. А Мольто в сговоре с Кумача и сфабриковал свидетельство против меня. То, что Нико под конец отказался от выдвинутых им же самим обвинений, повсеместно истолковывается как признание ошибок. Другие мнения высказываются крайне редко. В воскресном выпуске «Трибьюн» я прочитал статью с Дубински, где упомянута о папке «П» и атмосфере, царившей в северном филиале в те годы. Однако ничего не воспоследствовало, статья осталась незамеченной. «Что бы ни думали и что бы ни говорили», Я не собираюсь никого не ни поправлять, ни уточнять что-либо. Не собираюсь прощать ни Нико, ни Томми, ни мясника. У меня нет никакого желания оповещать весь мир о том, что сперма, извлеченная из тела Кэролайн, принадлежит мне, что на стакане в ее квартире остались отпечатки моих пальцев, что собранные у нее на полу ворсинки с ковра в моем доме, что все звонки Кэролайн сделаны с моего домашнего телефона. Цена таких признаний слишком высока. Пусть Томми попытается опровергнуть очевидное. Я же тем временем буду получать чеки. Переговоры о сроках прекращения выплаты мне жалования стали последней акцией Лидии МакДугал как заместителя окружного прокурора по административно-хозяйственной части. Совсем скоро она станет судьей. Нико предложил сохранить мне содержание на полгода. Я потребовал год, дабы компенсировать моральный ущерб сошлись на 9 месяцах. Лидия настолько расположена ко мне, что в последнем разговоре на эту тему попросила меня сказать несколько слов на торжестве по случаю ее вступления в новую должность. Это мой первый выход на публику. Председательствующий на церемонии Эд Мамфри представляет меня аудиторией как человека, который хорошо знает, что такое справедливость и несправедливость. 300-400 человек, собравшихся в зале, встают и аплодисментами приветствуют меня. Я сделался героем округа Киндл, местным Дрейфусом. Некоторым, правда, жалко, что они лишились удовольствия видеть, как я корчусь под ударами судьбы. И все же на людях мне все еще не по себе. Гораздо комфортнее я чувствую себя дома. Поскольку я один из трех выступающих на церемонии, Нико Делагуарди сюда не пришел. Зато Хорган не мог не прийти. Начинается банкет. Народ толпится около столов со снедью. Рэймонд подходит ко мне, широко улыбается. Руку, однако, протянуть не рискует. — Как поживаешь? — дружелюбно спрашивает он. — Помаленьку. — Мы должны с тобой поленчивать. — Я никому ничего не должен. — Я неправильно выразил, Сарастя. Я был бы рад, если бы ты согласился позавтракать со мной. Старые привязанности, старая дружба. Если позабыть об этом, что у нас останется? Я называю день, время и ухожу. Реймонд встречает меня в офисе юридической фирмы, где он служит, и предлагает никуда не ходить. Он заказал завтрак сюда. Зачем нам попадать в материал под рубрикой «Сегодня в городе», где газета поведает о том, как Реймонд Хорган и оправданные по суду зам окружного прокурора закрыли топор войны в шикарном ресторане? Мы поглощаем салат с креветками в просторном конференц-зале за огромным полированным столом, который, кажется, высечен целиком из гранитной скалы. Реймонд начинает с банальных вопросов о Барбаре, Нате, обо мне самом. «Я никогда не буду прежним человеком», — говорю я. «Представляю». «Вряд ли». «Ты хочешь услышать, что я виноват перед тобой и сожалею об этом, верно?» «Зачем?» Какой мне прок от твоих сожалений? Значит, не хочешь? Реймонд, я не буду больше давать тебе никаких советов. Я на самом деле сожалею. Еще бы. Реймонд проглатывает мое язвительное замечание. Понимает, что моя рана еще не зарубцевалась. И знаешь о чем? О том, что поверил Нико и Томми. Мне и в голову не приходило, что они могут пойти на подтасовку доказательств. Ходят разговоры об отзыве де гарди. Кто-то уже распространяет подписные листы. Я киваю, поскольку читал об этом. На прошлой неделе Нико заявил, что никаких оснований начинать прокурорское расследование в отношении Мольта нет. Авторы-передовицы-телекомментаторы снова обрушились на него с нападками. «Знаешь, в чем сейчас проблема, Нико?» Он теряет поддержку Болкарру. Оги не заявил протеста против отзыва и вообще не дает Нико спуску. Знает, что тот метит на его место. Меня не интересуют склоки между сильными мира сего. Мне скучно. Я занят собственными мыслями. Мыслями о том, что придет время, и я всех их выведу на чистую воду. Назову имена, припомню факты. Послушай, Расти, ты не пробовал влезть в мою шкуру? не дай тебе бог. Мне ведь тоже нелегко пришлось. Рэймонд, я двенадцать лет подчищал за тобой. Знаю. А чем ты меня отблагодарил? Я же говорю, сдуру поверил Ника. Я и сам вроде как жертва, меня нагло обманули. Катись-ка ты знаешь куда. А когда остановишься, катись еще дальше. Я вытираю салфеткой рот, но уходить не собираюсь. Это зачин. Вступление. Прелюдия. Рэймонд смотрит на меня. На его крупном лице написано огорчение. Он откашливается, хочет сменить тему. Что ты собираешься делать? В смысле работы? Понятия не имею. Знаешь, я бы помог тебе по возможности, хочешь? Если у самого есть что-нибудь на примете, ты только скажи, помогу, чем могу. — Единственное достойное занятие помимо прокуратуры — это быть судьей. — Думаешь, ты сумеешь это устроить? — Как бы не так. Я пристально смотрю на него, давая понять, что не простил его, да и вряд ли когда-нибудь прощу. Вопрос мой звучит как издевка. Человек, которого обвиняли в убийстве, даже в кандидата на судейскую должность не попадет. Но Реймонд и глазом не моргнул. — Ну, это ты зря. Хочешь, попробую. Хватит, Реймонд, Не потянешь. Ошибаешься, дорогой. Мы с Оги Балкара теперь дружки-приятели. Он мне по два раза на неделю звонит. Я не шучу, правда. Могу поговорить с ним. Или Ларрен поговорит. Ни в коем случае невольно вырывается у меня. Не нужно мне от тебя помощи. А от Ларрена тем более. Чего ты против него имеешь? Хотя бы то, что он твой приятель. Рэймонд смеется. «У тебя, кажется, одно на уме. Как бы уделать меня?» «Валяй, я не возражаю». Он отодвигает свою тарелку в сторону. «Только учти, такие вещи за пять минут не обговоришь. Хочешь покатить бочку на томе? Действуй. Он этого заслуживает. И Нико тоже. Валяй, присоединяйся к большинству. Это удобная позиция. Звони в ассоциацию, скажи, что поддерживаешь отзыв Нико. Они мне уже сами звонили. Я ответил, что мне нечего сказать по этому поводу. «Но «Ну чего ты на меня-то взъелся? Тебе не понравилось, что я согласился дать показания? Ну, я же говорил правду. Говорил только о том, что в самом деле было, и ты это знаешь, дорогуша?» «Ты мне соврал», — говорю с ударением на мне. «Когда?» — восклицает он с неподдельным удивлением. «Когда отдавал мне папку «П». Когда сказал, что Кэролайн просила назначить ее на это дело. Когда заявил, что в папке беспочвенные обвинения. Вот оно что, медленно произносит Реймонд. Он в замешательстве. Корган крепкий орешек. Теперь понимаю. Кто это тебе накапал? Лайонл Кеннелли? Твой поганый приятель? У него у самого рыльца в пушку. Ты от меня нос воротишь. Да, я не святоша. Святых среди людей нет. И вообще, те дела не имеют никакого отношения к тому, что тебя обвинили в убийстве. Ты так думаешь? Разве меня справедливо судили, Реймонд? Ты об этом подумал? Неужели не понимаешь, что Ларен хотел засадить меня, чтобы его делишки остались в тайне? Нет, он не такой. Не такой, говоришь. Он заморал судейскую мантию. Единственное, что его заботило, да и тебя тоже, если на то пошло, чтобы никто ничего не узнал. Ты мне вот что скажи. Каким образом мое дело попало к Ларену? Кто звонил Эду Мамфри? Никто ему не звонил. Случайность? Насколько я знаю, да. А ты у Ларена об этом спрашивал? Мы с ним о твоем деле не говорили. Ни разу. Можешь мне не верить, но мы оба действовали по справедливости. Чепуху ты мелишь, Расти. Да, было, но было девять лет назад. У Ларана в ту пору котелок совсем не варил. Ты лучше скажи, как это произошло. Любопытство берет верх над моим негодованием. Откуда мне знать как? Мы с ним один единственный раз об этом говорили. Да и короткий был разговор-то. Он тогда здорово закладывал. Карлайн по надзору работала. Ее подопечные плакались ей в жилетку, просили помочь она Кларану, и он соглашался, рассчитывая, что теперь она почаще будет задирать перед ним юбку. И вот однажды один из ее поднадзорных преподносит ей маленький презент Сотину. Это их ее и Ларана развеселило, и они закатили себе обед. Потом ей еще раздали, потом еще. Так оно и пошло. Отчего не побаловаться по мелочи. И ты все-таки взял ее в прокуратуру? А это вот как случилось. Ларрен не слезал с меня насчет Карлайн. Туго, говорил ей, всего одиннадцать тысяч в год получает, а за одно только обучение в юридическом училище, сколько надо платить. Ладно, говорю, возьму с окладом 25 тысяч, но чтобы он с этим завязал. Взял я ее, и знаешь, она чертовски хорошо работала. Мозговитая. А Ларрену я устроил перевод в Центральный суд, и он тоже показал себя с хорошей стороны. Через год они оба стали уважаемыми людьми и, кажется, охладели друг другу. Хорошо, если за пять лет перебросились несколькими словами. Со временем и я на нее клюнул. Что из этого вышло, ты знаешь. Так, значит, оно и шло ко всеобщему удовольствию. А потом ты получаешь ту анонимку и передаешь материал ей на хранение. Ни хрена подобного! Я велел ей разобраться в нем и держать язык за зубами. Чего ты от меня добиваешься, Расти? К тому времени я уже встречался с ней, не стану скрывать. Будь я подонком, сунул бы эти материалы в бумагорезательную машину, и дело с концом. Я качаю головой. Нет, дорогой, ты достаточно осторожен, чтобы сделать такую глупость. Мало ли кто еще мог знать об анонимке. Ты действовал в духе самых хитроумных членов семейства Медичи. Разберись, мол, милая... И если это касается тебя и Ларрена, аккуратно замети следы. Все это подразумевалось и комментариев не требовало. Кэролайн, естественно, попыталась это сделать. Теперь понятно, кто затребовал из 32-го участка протокола ареста Леона. А когда Кэролайн угробили, ты взял папку? Когда ее, как ты выражаешься, угробили, мне позвонил Ларрен. Я ведь сказал ему об анонимке, когда она поступила. Так вот Ларен позвонил на другой же день после того, как обнаружили труп. дельце там, может быть, щепетильное?» — говорит. «Почему бы тебе не взять эту папку?» Задница он лицемерная всегда был таким. Рэймонд смеется. Я хмурюсь. «А после тебе ее отдал, когда ты попросил?» «У тебя не было другого выхода. И все равно ты пытался меня запутать. Он же как-никак мне приятель!» Ясно, почему Реймонд покрывал Ларена. Если бы он возбудил против него дело, тогда прощай его мечта о переизбрании. Отвратительно все это. Я встаю, собираюсь уйти. Расти, я действительно хочу тебе помочь. Только скажи, чем. Если нужно, я на самой людной площади поцелую Оги Балкар Равзад. Будет тебе судейское кресло. Если же захочешь побольше получать, тоже устроим. В долгу перед тобой не останусь мне приятно его готовностью служить лежачего не бьют я киваю ему мы идем к дверям реймонд успевает похвастаться модерновой живописью на стенах видно забыл что он нам со стерном чуть ли не лекцию о ней прочитал у лифта он тянется ко мне чтобы обнять все это неприятно правда говорит он я отстраняюсь даже легонько его отталкиваю Рядом люди, и он делает вид, будто ничего не заметил. На нашем этаже останавливается кабина лифта. «Погоди. Я хотел еще спросить тебя об одной вещи». «О чем?» — говорю я, входя в кабину. «Кто же все-таки убил ее, как ты думаешь?» Я молчу. Делаю Реймонду легкий джентльменский поклон. Дверцы лифта закрываются.